Глава 32. Я обсудила с кузнецом изготовление тёрок с разными отверстиями, мясорубки, улучшенные кофемолки, а еще кофейник по типу френч-пресс. Колбу для последнего придется заказывать у стеклодува. Тут, к сожалению, еще не было единого стандарта производства стеклотары. Что хорошо, господин Ровер смог посоветовать стеклодува. Они уже работали над общими проектами, такими как изготовление телескопа для его высочества Иридеса. Об этом кузнец говорил с понятной гордостью, а вот меня известие заставило мысленно поморщиться. Наверное, все же стоило обосноваться подальше от столицы, ведь тут я то и дело натыкаюсь либо на кронпринца, либо на людей, которые с ним общались. Так и до очередной личной встречи недалеко, чего бы ни хотелось. К сожалению, Вселенная не всегда учитывает наши желания. Два дня я спокойно занималась делами кофейни, такими как поиск и заказ торгового оборудования и посуды, контроль за ремонтом, оформление патентов на новые изобретения, завтраки и обеды с девушками и мастер-классы по этикету и обслуживанию гостей. Это было чудесно и замечательно, и мне все очень нравилось. Всё, кроме одного. Тамис так и не появился, хотя обещал вернуться через пару часов. Поначалу я не беспокоилась, но мало ли дух решил задержаться возле Эридоса, понаблюдать, чем занят принц, ведь в прошлый раз Тамис тоже долго отсутствовал. Но потом случилось то, что заставило меня тревожиться всерьёз. Дело было вечером, мы собрались за столом с Синарой, Корой и Витаньей. Ужинали мясным рагу, что приготовили наши охотницы. Бьярика и ее сестра уже давно ушли. Я предвкушала, что сейчас перепроверю список дел на завтра, и с чистой совестью лягу спать. Неожиданно ложка выпала у меня из руки, я просто не смогла больше держать ее. По телу прошла волна слабости, голова закружилась, а перед глазами потемнело. Что происходит? — Альона! — Витания обеспокоенно заглянула мне в глаза. — Что с тобой? Ты побледнела? Твоя аура полыхает, и от нее идет будто бы нить фиолетового цвета, — воскликнула Синара, глядя на меня с прищуром. «Она уходит в сторону и исчезает в стене. Это как канал связи. Ты давала кому-то разрешение на это?» «Нет», — я покачала головой. «Разве что. Может ли дух рода делать это?» Едва я подумала об этом, как голова перестала кружиться. ай она если это связь, ты можешь увидеть, с кем она», — сказала Синара. «Как? Сосредоточься». Я попыталась. Точнее, вначале попыталась представить саму нить. Оказалось, ее даже вполне могу чувствовать. Тонкая, но прочная. Она и впрям тянулась от моей головы куда-то вверх и в сторону. А потом я услышала голос. Голос Тамиса. Вначале он звучал невнятным бормотанием, но потом получилось различить слова. Андинаира, я вынужден сообщить. Король Ройдер скончался. Не дав мне никак отреагировать на новость, дух продолжил: к сожалению, это не все новости. Меня захватил Иридес. Он заточил меня в артефакте, и теперь я не смогу являться к тебе. Но хуже другое. Если он продолжит то, что начал, то скоро почувствует и тебя, нашу с тобой связь. А что он начал? «Он хочет с моей помощью стать сильнее», — ответил Дух. «Сейчас он готовит ритуал, чтобы развеять меня и получить таким образом доступ к силе рода». «Это возможно?» — спросила я. «Нет», — воскликнул Тамис. «Я пытался объяснить, что это убьет самого Иридеса, но он не верит мне». Он не верит и в то, что мы, духи, никогда не лжем. Андинаира, ты должна немедленно разорвать связь со мной, хоть ты должна выжить и продолжить род Томиозских. Позволю точнить, я медленно закипала. Этот идиот собрался провести какой-то ритуал, который убьет и тебя, и его. Да! Он думает, что таким образом станет полноценным ментальным магом и сможет влиять на умы даже драконов. Но это не так. Ладно, в общих чертах ясно. На эмоции не было времени, и я перешла к сути. Как тебя спасти? Как остановить Иридеса? «Ты хочешь меня спасти?» — удивился дух. «Но это очень опасно». Тебе придется проникнуть во дворец и забрать кристалл, артефакт, в который меня заключил твой брат. А где сам кристалл? В кабинете короля Ройдера. Точнее, теперь это кабинет Иридаса. Тут сейчас никого нет, но это же дворец. Тут полно охраны. Да, ты прав, это дворец, усмехнулась я. И в нем полно тайных ходов, которыми я не распользовалась. Но в мысленном голосе Тамиса я почувствовала неуверенность. Альдинаира, это очень рискованно. Сейчас идут приготовления к погребению, и во дворце полно охраны. А еще тут драконий принц. Тебе лучше с ним не встречаться. Учту, я скоро буду, только дождись меня, ладно? С этими словами я открыла глаза. На меня смотрели три обеспокоенные девушки — Синара, Витания и Кора. Все хорошо», — сказала я, поднимаясь. «Мне надо ненадолго отлучиться. Надеюсь, к утру вернусь». Я ушла в спальню и принялась проверять плащи невидимки, соображая, как их зарядить. Об этом говорила продавец-консультант еще в магазине. Следом за мной вошла Синара. Эх, зря я решила, что девушки не будут задавать вопросов о том, куда я ухожу. Все вопросы, и оно правильно, моя названная племянница приберегла для беседы наедине. «Альона, там, куда ты идешь опасно?» — без обиняков спросила она. «Да», — честно ответила я. «Так что, если я вдруг не вернусь к завтрашнему вечеру, снимайте со счета все деньги и...» Тут я задумалась. «Вас вряд ли будут искать, но лучше, наверное, перестраховаться и переехать». «Даже так?» — Сина разобрала у меня плащ-невидимку, сосредоточилась и пустила в него заряд сырой магии. Тот полыхнул ярким светом. Проделав то же самое со вторым плащом, девушка решительно заявила. «Я иду с тобой. И не спорь, пожалуйста, я тебе точно пригожусь». «Ты ведь даже не знаешь, куда мне нужно попасть», — вздохнула я, глядя, как плащи становятся невидимыми, как им и положено. «Повторю, там опасно». «И наверняка это очень секретное дело, раз ты о нем не рассказываешь», — заметила девушка. «Альона, я поклялась никому и ничего не говорить о тебе без дозволения. Поверь, даже если ты будешь вершить дела государственной важности, от меня о них все равно никто не узнает». «Ты не представляешь, насколько сейчас угадала», — вздохнула я. «Ладно, идем вместе. Покажу тебе королевский дворец». Полюбовавшись, на ее изумленное лицо я добавила «Одевайся теплее, в тайных переходах всегда гуляют сквозняки». Собрались мы быстро, а вот дорога до дворца заняла почти два часа. Поначалу я думала, что попасть внутрь будет сложно, но ожидания не оправдались. Дворец располагался в западной части столицы, его территория вместе с парком была окружена высокой каменной стеной с несколькими вратами, что охранялись круглосуточно. Каково же было мое удивление, когда, отпустив извозчика на соседней улице, мы подошли к главным воротам и увидели самую настоящую очередь на въезд. Как выяснилось, подготовка к похоронам короля и коронации принца велась полным ходом и проводилась в спешке. Именно поэтому колонна вызванных срочно поставщиков продуктов и вин, мастеров и оформителей интерьера, цветочников и прочих рабочих вереницей тянулась ко дворцу. Стража, конечно, старалась всех проверять, но людей было слишком много. Мы, завернувшись в плащи, устроились на облучке кареты, которую как раз пропустили в ворота, и доехали с ветерком. Надеюсь, нам и дальше будет вести. Для этой вылазки я сняла с себя все личины и отправилась в своём, так сказать, натуральном виде. Синара же, напротив, узнав, что я не шучу насчет дворца, попросила меня сделать ее похожей на Розалину Сарадрас, Дескать, если мы встретим принца, она его непременно поцелует. Я покачала в ответ головой и предупредила, что это не шутки, но просьбу Синары выполнила. Мало ли, нас поймают, несмотря на невидимки. Шанс выкрутиться, используя авторитет Розалины, все же выше, чем если мы будем сами собой. Пока что нам продолжало вести. Добравшись до конюшин, мы благополучно вошли в тайный ход, который заканчивался неподалёку от покоев Альдинаиры. Именно по этому ходу она бегала на свидание с Марвином, но были у него и другие ответвления. Я выбрала то, что вело в коридор, где располагался кабинет короля. Дойдя до конца этого хода и не встретив никого, кроме парочки мышей и бесконечного количества пауков, я сделала Синарий знак «Остановиться». Заканчивалась долгая часть пути и начиналась сложная. Я позвала Тамиса. Альдинаира! «Ты пришла!» — в мысленном голосе духа явственно слышались радости и облегчения. «Сейчас удачный момент. Иридас ушел, в кабинете никого нет, а мой кристалл лежит в сейфе. Я почти уверен, что сейф можно открыть каплей твоей крови». «Почти?» — уточнила я. «Ладно, будем разбираться по ходу дела. Кабинет заперт?» Я выглянула в коридор, который был неприлично неожиданно пуст, но не может же нам и впрямь настолько повезти. Ладно, на выход. На этот раз я не взяла Синару с собой. Есть просто тайны, а есть смертельно опасные тайны. То, что я собиралась совершить, относилось ко второй категории. Нельзя, чтобы ее застали рядом с открытым королевским сейфом в момент, когда я буду доставать оттуда Тамиса. Даже Розалину за это запросто могут казнить, невзирая ни на какие привилегии и привязанность к ней принца. А если выяснится, что это и вовсе не она, тем более сценарий, посмевший прикинуться любовницей принца, не сдобровать. «Прости, но тут как раз тот случай, когда неведение — благо», — сказала я девушке. «Тебе лучше не знать, чем я буду сейчас заниматься». К счастью, она не стала спорить. И я прошла в кабинет. Изумлению моему не было предела, когда выяснилось, что дверь не заперта. Впрочем, Тамис быстро поправил меня, сказал, что после смерти короля доступ в кабинет с бумагами открылся для его наследников. Я, выходит, тоже наследница. Решив не задаваться этим вопросом, я прошла через приемную в сам кабинет и, следуя инструкции Тамиса, подступилась к сейфу. Он и впрямь открылся, едва я порезала палец об острую грань отлитого в металле герба нашего рода. Мне невероятно везло. Достав большой, с кулак размером светло-голубой кристалл, внутри которого можно было разглядеть крошечного крылатого котика, я прижала его к груди. Пришлось подавить непрошенные слезы, а затем и приступ злости. Ну как Иридас мог решить убить Тамиса? Совсем с ума сошёл. «Аль, Динаира, всё хорошо, ты успела», — принялся успокаивать меня дух. «А теперь немедленно уходим отсюда, пока не поздно». Спустя секунду выяснилось, что поздно. И все везение, что сопровождало нас с начала вылазки, вдруг разом покинуло меня, потому что кто-то вошел в кабинет. Я едва успела спрятать кристалл с тамисом в карман и запахнуть полы плаща, но вошедший все равно меня увидел, потому что смотрел визитер, одетый в темный костюм и полумаску, прямо на меня. Больше того, стремительно оказавшись рядом, он сдернул с меня капюшон и жадно уставился на меня разглядывая. Торжествующе улыбнулся, сверкнув в прорезях маски глазами с вертикальными зрачками. И я его узнала. «Брат жениха Альдинаиры, тоже драконий принц». «Так вот ты какая на самом деле!» — произнес он, наклоняясь. «До того, как его губы коснулись моих, я вообще не понимала, что происходит».